Ну, а теперь вернемся к Борису и Лене. Уже с начала сорок четвертого я из-за них потел от страха и буквально харкал кровью. И прошу вас, найдите человека, хоть одного человека, который докажет вам с фактами в руках, что я был тогда извергом. Автор признает, что никто из опрошенных свидетелей не мог с уверенностью утверждать, будто Пельцер был тогда извергом. Здесь следует, однако, раз и навсегда установить другое обстоятельство. Пельцер очень неэкономно расходовал свои запасы пота и крови. Он начал харкать кровью, по крайней мере, на шесть месяцев раньше времени. Пусть читатель, если желает, поставит это ему в заслугу. А теперь давайте точно воспроизведем топографию пельцеровского заведения. Как раз в центре его находилась застекленная будка контора Пельцера, Будка эта еще существует, только Грунч использует ее как экспедицию. Он выносит туда уже проданные горшки с цветами и украшенные рождественские елочки для могил, которые потом забирают заказчики. Так вот, к трем сторонам застекленной будки с востока, севера и юга, стена к стене, примыкали три оранжереи. Таким образом, Пельцер мог зарегистрировать у себя в книгах все выросшие в оранжереях цветы. Позже их регистрировал Борис. После этого цветы распределяли по трём объектам. Часть из них шла на венки, часть — грунчу, который в ту пору один выполнял всю работу по уходу за старыми могилами. Постоянных клиентов было тогда мало. И, наконец, часть цветов шла в открытую или, скорее, в закрытую продажу. К западной стороне будки примыкало помещение веночной мастерской по ширине точно так же, как каждая из трёх оранжерей. Из мастерской Был прямой ход в две оранжереи. Что касается Пельцера, то, находясь у себя в конторе, он мог следить буквально за каждым движением работников садоводства. Что же он видел? Он видел, что Леня и Борис выходили друг за другом якобы в туалет. Туалеты для мужчин и женщин были раздельные. Видел также, что они иногда удалялись в какую-нибудь из двух оранжерей. Противовоздушная оборона на предприятии Пельцера, согласно неоднократным заявлениям уполномоченного по противовоздушной обороне фонда Андриша, была в преступном состоянии. Ближайшая более или менее соответствующая инструкциям бомбоубежище находилась в здании конторы кладбища, примерно в 250 метрах от мастерской. Далее. Согласно той же инструкции, в бомбоубежище не имели доступа евреи, русские и поляки. Нетрудно догадаться, что... На соблюдение этого параграфа и инструкции особенно упорно настаивали Крэмп, Ванфт и Шелф. Итак, возник вопрос, куда девать русского в то время, когда с неба сыпались английские американские бомбы, которые, правда, не были предназначены ему, русскому, но ненароком могли в него попасть. Впрочем, никого не беспокоило предположительное попадание бомбы в русского. Крэмп выразил эту мысль так. «Одним больше, одним меньше. Какая разница?» Свидетельница кремер Проблема заключалась совсем в другом. Кто станет охранять советского военнопленного в то время, когда немцы будут находиться в безопасности? Разумеется, только в относительной безопасности. Разве можно оставить его одного без присмотра и тем самым дать ему шанс добиться того состояния, о котором все наслышаны, но не каждый испытал? Состояние свободы. Пельцер разрубил этот Гордиев узел. Он наотрез отказался ходить в бомбоубежище, заявив, что оно не дает ни малейшей защиты. Это просто мышеловка. Кстати, у городских властей спорное мнение. Пельцер они официально считалось бесспорным. Во время налетов Пельцер сидел у себя в конторе, зато он гарантировал, что советскому военнопленному никак не удастся удрать на свободу. Я ведь был солдатом и сумею выполнить свой долг. Что касается Лени, то она за всю свою жизнь ни разу не переступила порога убежища или подвала. И в этом мы тоже видим сходство характеров Лени и Пельцера. Лени сказала, что будет уходить на кладбище и ждать сигнала отбоя. Все дело кончилось тем, что каждый из нас шел, куда глаза глядят, и никакие протесты этого болвана фон Дандриша не помогали, равно как и его письменные кляузы. Эти кляузы один хороший приятель Вальтерхена. Клал под сукно. Грунч. Убежище в здании кладбищенской конторы оказалось полной липой, душегубкой. Все, сплошное надувательство, обычный погреб, обмазанный пальцем надво цементом. Любая зажигалка пробила бы крышу этого погреба. Итог.